Глава 13. Неделю спустя из Сан-Антонио в один и тот же день выехали в Кордильеры три разные экспедиции. Первая на мулах. Состояла из Генри, Фрэнсиса, пиона и его престарелого отца, а также нескольких пионов с плантации Солано. Каждый пион вел на поводу мула, нагруженного продовольствием и снаряжением. Старый Энрико Солано в последнюю минуту был вынужден отказаться от поездки из-за внезапно открывшейся раны, которую он получил давно, в дни своей молодости, участвуя в одной из многочисленных революций. Кавалькада проследовала по главной улице Сан-Антонио, мимо тюрьмы, стену которой взорвал Фрэнсис и которую лишь недавно стали заделывать сами заключенные. Навстречу экспедиции попался Торрес, который неторопливо шел по улице. Он только что получил очередную телеграмму от Ригана и, увидев двух Морганов во главе целой партии, изумленно возрился на них. «Куда это вы направляетесь, сеньоры?» — крикнул Торрес. Мгновенно, как будто заранее истолковавшись и прорепетировав, Фрэнсис указал на небо, Генри прямо в землю, пион направо, а его отец налево. Такая неучтивость взбесила Торроса, и он разразился грубой бранью, но это только вызвало общий смех. Смеялись даже пионы, погонявшие мулов. Торроса ждал еще один сюрприз. Несколько позже, когда весь город спал во время съезды, он увидел Леонсию и ее младшего брата, Рикардо, верхом на мулах. За ними на поводу шел третий мул, явно нагруженный снаряжением для лагеря. Третья экспедицией была экспедиция самого Торроса. И народу в ней было не больше и не меньше, чем в экспедиции Леонсии, ибо состояла она всего-навсего из самого Торроса и некоего Хосе Манчено, известного в тех местах убийцы, которого Торрос по каким-то соображениям избавил от страшной смерти в Сан-Хуане. Однако Затевая эту экспедицию, Торрес исходил из весьма обширных планов. Почти у самого подножия Кордильер обитало странное племя Кару. Оно вело свое начало от рабов-негров, бежавших из Африки, и рабов-караибов с москитового берега, осевших здесь и женившихся на женщинах, которых они похищали из долины, и на беглых, как они сами, рабынях. Это единственная в своем роде колония – обосновавшаяся между верхними кордильерами, населенными индейцами, и, собственно, панамским государством в долине, сумела сохранить почти полную независимость. Позже, когда в эту колонию влились беглые каторжники-испанцы, произошло уже окончательное смешение рас и племен, и обо всем народе Кару пошла такая дурная слава, что-нибудь тогдашнее правительство по горло занято всякими политическими махинациями, оно непременно послало бы войска, чтобы уничтожить этот рассадник порока. Вот в этом-то рассаднике порока и родился Хосе Манчено, от испанца отца, убийцы по профессии, и метистской матери, занимавшейся тем же. И сюда-то и вез Хосе Манчено Альвареса Торроса для того, чтобы тот мог выполнить приказ, исходивший из Олл-стритовской конторы Томаса Ригана.